Глава 6. Как известно, любому маломальски разбирающемуся в своей профессии полководцу, первым при начале сражения гибнет его план. Поэтому клинонцы не стали заморачиваться на детальную проработку операции, ограничившись несколькими общими набросками и оставив простор для импровизации. Лишь первая фаза иглы была просчитана четко, ибо от нее зависело все остальное. «Игла-2» вынурнула из «Гипера-1» и сразу же ринулась к планете, даже не предпринимая попыток торможения. Естественно, скари ее сразу засекли. Естественно, они открыли заградительный огонь. Естественно, пару раз они попали. Но никакого значения это уже не имело. Лёгкий крейсер не маневрировал и не пытался уклониться. Силовые щиты принимали первые разряды на себя – а он двигался на релятивистских скоростях и стремительно рвал дистанцию. Он не успел бы затормозить при входе в атмосферу, он не успел бы выбросить десант или выстрелить по какой-то цели на поверхности планеты, но от него этого и не требовалось. Это был Брандер, наш таран, при помощи которого мы должны были взломать орбитальный щит столичной планеты Гегемонии. Его пилот был настоящим камикадзе. И он должен был умереть первым. Это был варварский способ, и Реннер заверял меня, что обычно империя так не воюет. В нормальных условиях это был бы крайне неэффективный метод. Десант на планету высаживают уже тогда, когда сопротивления на орбите практически не осталось. Иначе высадка обходится слишком дорого. Десантные транспорты плохо защищены и неповоротливы. Брежь, проделанная Брандером, оказалась бы для них слишком мала и закрылась бы слишком быстро. И даже если бы гениальному пилоту удалось сбросить десантные катера, они оказались бы на планете без всякой поддержки. А десант, выброшенный на чужую планету без огневой поддержки, живет не дольше нескольких минут. И это уже считается большим везением. Но наш случай нельзя было назвать нормальным. Игла 2 получила критические повреждения уже на 22 секунде после выхода из гиперпространства, но за это время ей удалось подобраться к дальней орбите Кридона. В это время игла 1 с главными ударными силами на борту только выходила из гиперпространства. Игла 2 была наспех построенным кораблем, голый корпус, внутри которого наспех засунули реактор и гиперпривод. Смонтировали силовые щиты, которые позволили бы кораблю продержаться несколько секунд под огнем противника. Вооружение – 0. Дополнительной полезной нагрузки – 0. Экипаж, который обслуживал все это удовольствие, состоял из нескольких человек, которым пришлось провести весь полет в поистине спартанских условиях. Зато все высвобожденные помещения были набиты взрывчаткой. И когда я говорю о взрывчатке... Я имею в виду отнюдь не динамит. Стратегическое термоядерное оружие. Когда крейсер взорвался внутри оборонительных порядков Скаари, это было похоже на вспышку небольшой сверхновой. Ослепительный свет на мгновение заполнил весь космос от края до края. Ближайшие орбитальные станции просто снесло. Дальше вход пошла цепная детонация, которая выбила еще добрый десяток военных спутников. Радиомагнитный импульс, вырубивший все неэкранированное оборудование на десятки километров вокруг, и поражающая радиация, последствия которой с нашего наблюдательного пункта были не видны. Работаем. Несмотря на то, что наш корабль направлялся прямо в центр этого рукотворного ада, голос Рейнера, донесшийся из динамика внутренней связи, был абсолютно спокоен.